Будут представлены рассказы с хронометражем от 7 до 8 минут С содержанием пятой серии вы можете ознакомиться ниже Приятного прослушивания Чтец и декламатор Джохангир Абдулаев 15 ноября 2022 год На кладбище Где теперь его кляузы, ябедничество, крючки и взятки? Гамлет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 Любил жену, носил Станислава, ничего не читал, желудки его варились правным, чем ни жизнь. Не нужно бы, кажется, и умирать, но увы, случай стёрёг его. Видаголжер тус поины наблюдательности, однажды подслушивая, получил такой удар двери в голову, что схватился с отлетением мозга. У него был боск и умер. А вот под этим памятником лежит человек с пеленок, ненавидевший стихи эпиграбы, словно в насмешку весь его памятник испечрет стихами. Кто-то идет. С нами поравнялся человек в поношенном пальто из бритой синевато-багровой физиономии. Под мышкой у него был полуштов, из кармана торчал сверток с колбасой. — Где здесь могила актера Мушкина? — спросил он хриплым голосом. Мы повели его к могиле актёра Мушкина, умершего года 2 назад. Чиновник, "Где эти?" спросили мы у него. "Нет, актёр. Ведь сейчас актёра трудно отличить от консисторского чиновника. Мы это верно заметили. Характерно, хотя до чиновники и не совсем блестят. Но силу мы нашли могилу актёра Мушкина. Она осунулась, поросла плевелом и утеряла обрис могилы. Маленький дешевый крестик, похилившийся и боросший с зеленым, почерневшим от холода мохом, смотрел старчески уныло и словно хворал. Собвенному другу Мушкину прочли мы. Время стерло частицу «не» и исправило человеческую ложь. «Актеры и газетчики собрали ему на памятник и пропили, голубчики!» вздохнул актер, кладя земной петель. Поклоны касаясь коленами и шапкой мокрой земли. То есть, э, как же, пропили? Очень просто. Собрали деньги, допечатали об этом в газетах и пропили. Это я не для осуждения говорю, а так. На здоровье, ангелы. Вам на здоровье, а ему память вечная. От пропивки плохое здоровье, а память вечная, а на грусть. Дай бог временную память, а насчет вечной, что уж. Это вы верно-с.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 Злодей он был для меня и разбойник царству ему небесное. До него глядучи, его слушаючи, я в актёры поступил. Ойменилонт меня своим искусством из дома родительского. Встил с судьбой артистической, много обещал, отдал слёзы и горе. Я искал долю актёрская. Потерял я и молодость и трезвость и образ божий, за душой неграша.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 Адил он у меня на свете, один как перст. Последний раз не вижусь. Доктора сказали, что скоро отъезд в Павлово. Так вот, пришёл проститься. Прогоф прощать надо. Мы оставляли актёра беседовать с мёртвым Мушкиным и пошли далее. Заморосил мелкий холодный дождь. При повороте на главную аллею, усыпанную щебнём, мы встретили похоронную процессию.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 Так называется у нас Фамина неделя. У древних же россиян это имя нозил праздник в честь весны, совпавший по времени как раз с Фаминой неделей. Весна не чиновная особа, и чествуют её не за что. Но древляне, кривичи, мерь и прочие наши прародители, не имея среди себя заслуженных статских советников и епископмейстеров, по неволе должны были чествовать среди людей а времена года. и другие отвлечённости. Так как от невежества мы ушли, но к цивилизации, слава богу, ещё не дошли, а обретаемся на золотой середине, то этот языческий праздник сохранился и до нашего времени во всей своей полноте. Празднуется он на горах и на пригорках, где прежде всего тает снег и показывается зелёная травка. Отсюда и название праздника. Следувало бы по-настоящему назвать его Зелёной Горкой. Но предки наши уродились в наших современников придавать всему выдающемуся красную краску было их страстью. Девицы, весна, лучи площади, самая вкусная рыба всё это называлось красным и находилось под подозрением. В наше время Красная Горка празднуется таким образом. Парни и девки с лицами усыпанными в честь весны вестушками, собравшись где-нибудь на пригорке, устраивают хороводы и поют песни. Песни поются всякие, без разбора и без всякой системы. Одни поют «Ах ты, пташка, тенарейка!» Другие же, послужившие в городе, в коридорных или горничных, лупят «Наш Китай, страна свободы!» или «Ах ты, пташка, тенарейка!» Как даст супруг захочет вдруг сместь языческих воззрений с гуманитарными. Вперемешку спес тебе дубасит в честь весты друг друга в спину. Вспоминают после каждого слова родителей и говорят о идоимках. Дело кончается тем, что подбегает к толпе урядник и попригнув невежеством приглашает публику ждать назад. В древности же Красная Горка празддовалась с разумиенем. Кавалеры и барышни, сомкнувшись в тесные кантоннты, начинали чинно и благородно петь песни, веснянки, в которых воспевались сварок и эс аксаков, гром, весенний дождь и прочее. Всякий, затягивавший шансонетку или начинавший играть на губках, с позором изгонялся. Содержание "Веснянок" тогда могло считаться вполне цензурным. Солнце, олицетворённое под видом князя, едет к светлой княгине Весне и, стремя на пути ледяные препятствия. В конце концов, когда препятствия обойдены, Солнце заключает в свои объятия освобождённую Весну. И капиталы нет, и невинность не соблюдена, но тем не менее трогательно. جبью, когда гражданские браки запечатлены презрением всех благомыслящих людей, когда за присвоение не принадлежащего княжеского титула виновные наказываются по всей строгости законов, подобные песни непечатаемы и нераспеваемы быть не могут. В наше время на Красной Горке обыватели идут на погосты и под видом поминовения родственников устраивают там целые пикники. Поменовения сопровождаются возлияниями и щедрой раздачей куличей, что весьма нравится сверштатным дьяканам и вдовым псаломщикам, не знающим, где главу преклонить и где оскорблённому есть чувство уголок. Но ничем другим не угодил это к россиянам Красная Горка, как свадебным жудам. После 18-недельного запрещения обыватели входят в такой мариажный азарт, что девицы едва успевают ловить момент, а папаши отчитывать прилагательное. Выходят замуж всем, в розницу и оптом и попадают в число мудрых дев не только достойной, но даже бракованной и уцелевшей после пожаров и наводнений. Такую свадебную эпидемию можно объяснить только атмосферными влияниями и долгим постом. Странно, у нас в пост жениться нельзя, а после Пасхи можно. У евреев же наоборот, в пост можно, а после Пасхи нельзя. Стало быть, евреи смотрят на брак как на нечто постное. В 20 верстах от Кронштадта есть возвышенность, усыпанная красным песком и именуемая Красной Горкой. На ней была построена телеграфная станция, и на этой Красной Горке женятся одни только телеграфисты. Кстати, анекдот. Один невец, член нашей Академии наук, переводя что-то с русского на немецкий, фразу «Он женился на Красной Горке» перевел таким образом «Эхэ айтэ тэ ди мадмазэль Красная Горка», то есть «Он женился на госпоже Красная Горка». Умный дворник Посреди кухни стоял дворник Филипп и читал наставлениям. Его слушали лакеи, кучер две гордишные, повар, кухарки и два мальчика-поварёнка, его родные дети. Каждый утро он что-нибудь жда проповедовал. В это же утро предметом речи его было просвещение. "Я жалею тебя все, как какой-нибудь свинячий народ", говорил он, держа в руках шапку с бляхами. "Сидите вы тут сэдем, я кляну не вежу, что не видать у вас никакой цивилизации. Мешки в чашки играть". Матреона, орешка шёлка и реки ворзобы скалить. "Нешто это ум? Это не о том, а от глупостью. Есть сколько нет у вас умственных способностей? А почему?" "Он действительно, Филипп Никандрович, заметил повод. "Ты знаешь, какой у нас ум? Можецкий. Нешто мы понимаем? А почему у вас нет умственных способностей?" Продолжал дворник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 Там и об естестве найдешь, и о божестве, о сраных земных. Что и с чего делать, как разный народ на всех языках. И идолопоклонство тоже. Обо всем вкалишь, как найдешь, лобохота. А то сидит себе около печи, жарет да пьет. Чисто как скоты неподобны. Тьфу-тай! Вам, Никандрич, на часы пора, — заметил кухарка. Знаю, от твоего ума дело мне указывать.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 Филип достал из шкафа иstreял поноё крышку и сунул её за пазухом. Вот она, моё занятие. Сезмать сто привык. Ученеть свет и ученеть масло хали чай. Вот-то. Филип надел шапку, крякнул и бормоча вышел из кухни. Он пошёл за вороты, сел на скамью и нахмурился как туча. Эти не народ, а какие-то хибики спячае. Пробрамоталон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 И видел Филипсон Все видел он Избедилась земля Та же самая дома Такие же ворота прежние Но люди совсем не те стали Все люди мудрые Нет ни одного дурака И по улицам ходят все французы и французы Подовоз и тот рассуждать Я признаю, что климат -вот, очень недоволен И желаю на градусник поглядеть А у самого в руках толстая книга А ты почитай календарь говорит Тимофей Филипп: "Урка глупа, но и она вмешивается в умные разговоры и вставлять свои замечания. Или в идёт в участок, чтобы прописать жильцов и странно, даже в этом суровом месте говорят только об умном, и везде на столах лежат книжки. А вот кто-то подходит к локью Миши, толкает его и кричит: "Ты спишь? Я тебя спрашиваю, ты спишь? А часах спишь, балван!" Слышит Филипп чей-то громовой голос. Шпишьлигодяй, скотина. Филипп вскочил и протёр глаза. Перед ним стоял помощник участкового пристава. А, шпишь, я оштрафую тебя пести. Я покажу тебя, как на часах спать, морда. Через 2 часа дворники подребовали в участок. А дома на 5 был в кухне. Тут, тронутые его наставлениями, все сидели вокруг стола и слушали Мишу, который читал что-то по складам. Филипп, нахмуренный, красный подошёл к Мише, ударил рукой в вицы по книге и сказал мрачно: "Боюсь!" Риццелли без страха и упрёка. На станции, а разбийся в апартаментах господина начальника станции заседало большое общество.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 Компания пила чай, играла в карты, музицировала и услаждала себя беседою. Говорили о случаях случайно случившихся на той или другой линии. Рассказаны были много. Один господин Укусила говорил 2 часа, извольск написать. Буду по обычаю краток. 3 огойно разбила. Кончил свою двухчасовую речь господин Укусила. Ой-ой, губитых. Пять раненых, а что падче всего, то от лукавого Неофициально, то есть Из одной артели было шесть раненых Призываю их, ежели да кто-нибудь, да кому-нибудь Говори, что ушибся Двум солдатикам по трешке дадено было для успокоения Молчи и не распространяйся Предостережений много, брин это было, а между тем мне обошлось без худо. С места меня опугнули и судом пригрозили. Ты где, мол, спал и телеграммы не дал? Начальнику станцы выходит, ты спал не дря. Народ бессовестный из запустёков семейного человека место лишили. В одном из вагонов на Джанигу движение из его усадьбы свежих раков везли. Да и при шума тоге растеряли. На Джаниг мечтал в тот вечер о раке а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 Начал господин Горцунов доливать себе водки. Ой, говоришь, и знаете, Иван Михайлович, что обер-кондуктором ездил. Бестия, я вам скажу, честнейший человек благороднейший, но мерзавец в своём роде, Архарович, то есть не мерзавец, а так себе. И Гейнев в своём роде коршун. Приходит он однажды на Живодёрова с поездом. С товарным он ездил. Пассажирские его не производили, потому что женщину он не мог видеть равнодушно. Припадок с ним делался. Приходит он с поездом, а она ту в сторону на платформе, чай, 30 касаре стояла. Время рабочее, знаете, на летнем. Куда идоди кассари ки спрашивают. Да вы ей говорит, я вас в товарном поезде до следующей станции довезу. Погривеннику говорит: "Возьму с человека только Всем это на руку, разумеется Того только и нужно Получил стих Иван Михайлович по гребедику И засадил всех в служебный вагон Поехали наши косари От восторга песню запели Потеха На ту сторону я в вагоне ехал Поспеть на крестин и хотел К Ильеву, к Петровичу Олечку их не укрестили Зачем вы, говорю, Иван Михайлович Их насажали Ведь на станции контролер Ну, все Сейчас померить. Иван Михайлович задумался, известно, не хотелось о конфузе царя. Оно ну ведь чего, знаете, все дары возят, и всё это великолепно, известно, но неловко как-то, знаете. Да и контролёры разные бывают, и на чёрт такой попадёт, что жизни не рад будешь. Бывает, по злобе больше доносить или отличиться педачественным хочет. Поезд не остановишь, говорит Иван Михайлович. Отсадить их придёт надо. Как быть? А тут ещё поезд нам встретился с тремя фонарями на служебном вагоне. У них у кондукторов знак такой: "Жале на служебном вагоне три фонаря положим, два флага или что-нибудь с другой условный", то на станции, значит, контролёр. Мои слова подтвердились. Иван Михайлович думал и надумал. А чеха отворяет в вагоне дверь, берёт господ Касарий, зашеверит и на всём ходу: "Марш по льди! Запрыгали Касари!" Как снобы повалились. "Прыгай, кричи! Прыгай на берег, иди, тело тебе не будет!" Прыгает такой, схочет чёрт, дьявол. Мы глядим,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 Годы слышал поступать. Баритон у него славный. Едет Бавало в поезде и напьётся. Эй, давай, пей! Сверги заслуживалис птицы плакали. Талантливый человек и говорить нечего. Вынужденное заявление. В 1876 году 7 июля в 8,1/2 часов вечера мною была написана пьеса Если мои противникам угодно знать её содержание, то вот сном. Отдаю его на суд общества и печати. Скорее постыжная конская смерть или великодушие русского народа. Драматический этюд в одном действии. Действующие лица: Любвин, молодой человек, графиня Финикова, его любовница, граф Фиников, её муж, Нил Егоров из войскчик за номером 13326. Действие происходит среди бела дня. на Невском проспекте. Явление 1. Графини и Людвин едут до жвозщики Ниле Егорове. Людвин, обнимая: "О, как я люблю тебя, но всё-таки я не буду в спокойствии, пока мы не доедем до вокзала и не сядем в вагон. Чувствует моё сердце, что твой подлец муж бросится сейчас за нами в погоню. У меня поджилки трясутся. Нилу, поищей скорее, чёрт!" Графиня Скорее, извозчик, хлобыстни-ка ее кнутом. Ездить не умеешь, курица-цын. Нил клещет по лошади. Ну, ну, халера, господа на чай прибавить. Графиня кричит. Дак ее, дак ее, нашаривай дырай этакую, а то к поезду опознаем. Любвин, обнимая и восторгаясь ее неземной красотой. Ох! «Моя дорогая, скоро, скоро, уже тот час, когда ты будешь принадлежать всецело мне, но отнюдь не мужу!» Оглядываясь с ужасом. «Твой муж догоняет нас! Я его вижу! И свозчик погоняй, скорей, мерзавец! Сто чертей тебе за воротник!» Лупит Нила в спину. «Графиня!» «По затылку его! Постой, я сама его с зонтиком!» Лупит. Нил халечится за всех сил. «Ну, ну, шевелись нафига!» Исморенная лошадь падает и издыхает. Любвин «Лошадь издохла! О, ужас! Он нас догонит!» Нил «Головушка моя бедная, чем же я теперь кормиться буду?» Припадает к трупу любимой лошади и рыдает. Явление второе. Те же и граф. Граф «Выбежайте от меня! Стой!» Хватает жену за руку Изменница Я ли тебя не любил? Я ли тебя не кормил? Любвин Молодушно Задамка я стрекоча Убегает под шум собравшейся толпы Граф Нилу Звозчик Смерть твоей лошади спасла мой семейный отчак от поругания Если бы она не издохла внезапно То я не догнал бы беглецов Вот тебе сто рублей Нил великодушно Благородный граф Я не жду мне ваши денег, для меня послужит достаточной наградой создание, что смерть моей любимой лошади послужила как рождению всей моих основ. Восхищённая толпа качает его. Занавес. В 1886 году 30 февраля эта моя пьеса была сыграна на берегу озера Байкала любителями силического искусства. Тогда же я записался в члены общества драматических писателей и получил от издателя А.А. Маяковского надлежащий гонорар. Больше я никаких пьес не писал и никакого гонорара не получал. Итак, состоя я членом названного общества и имея права, сим званием обусловленные, я от имени нашей партии настоятельно требую, чтобы, во-первых, председатель казначей, секретарь и комитет публично попросили у меня извинения. Во-вторых, чтобы все перечисленные должностные лица были забаллотированы и заменены членами из нашей партии. В-третьих, чтобы 25 тысяч из годового бюджета общества были ежегодно ассигнуемы на покупку билетов Гамбургской лотереи и чтобы каждый выигрыш делился между всеми членами Порову. В-четвертых, чтобы на общих и экстренных собраниях общество играла военная музыка и подавалась приличная закуска. В-пятых, так как весь доход общества поступает в пользу только тех 30 членов пьесы, которых идут в провинции, и так как остальные 390 членов не получают ни гроша, ибо их пьесы нигде не идут, то в видах справедливости и равноправия ходатайствовать перед высшим правительством, чтобы этим 30 членам было запрещено ставить свои пьесы и тем нарушать свои пьесы. равновесие, столь необходимое для нормального хода дел. В заключении считаю нужным предупредить, что если хотя на один из означенных пунктов последует отрицательный ответ, то я вынужден буду сложить с себя звание члена общества, член общества драматических писателей и оперных композиторов Акаки Тарантулов. От редакции. Помещая это заявление почтенного члена общества драматических писателей и оперных композиторов, мы льстим себя надеждой, что оно вызовет полное сочувствие, по крайней мере, в половине достопочтенных членов этого общества, заслуги которых столь же велики, как и заслуги господина Каке Тарантулово. Русская драматургия есть именно тот важный род поэзии, в котором Акаки и Тарантуловы могут приобрести неувядаемую славу от финских латных скал до пламенных кулис. От потрясенного Кремля до трескотни общих собраний общества драматических писателей и оперных композиторов. Мария Ивановна Мария Ивановна А в роскошно убранной гостиной на кушетке, обитой тёмно-фиолетовым бархатом, сидела молодая женщина лет 23. Звали её Мария Ивановна Однощёкиной. Какое шаблонное стереотипное начало, воскликнет читатель. Вечно эти господа начинают с роскошно убранными гостиными читать, даже не хочется. Извиняюсь перед читателем и иду далее. Перед дамой стоял молодой человек лет 26 с бледным, несколько грустным лицом. Ну вот вот так я и знал, рассердится читатель. Молодой человек примерно 26 лет, ну а дальше что? Известно, что он попросит поэзии, любви, а она ответит прозаической просьбой купить браслет или же наоборот, она захочет поэзии, а он и читать не стану. Но я все-таки продолжаю. Молодой человек не отрывал глаз от молодой женщины и шептал «Я люблю тебя, чудное, даже и теперь, когда от тебя веет холодно могилы». Тут уж читатель выйдет из терпения и начнет брониться «Черт их бодерей!» Угощает публику разной чепухой, роскошно убранными гостинами, тогда какими-то Марьями Ивановными с могильным холодом. Фу! Кто знает, может быть, вы и правы в своем гневе, читатель, а может быть, вы и не правы. Наш век тем и хорош, что никак не разберешь, кто прав, кто виноват. Даже присяжные, судящие какого-нибудь человечка за кражу, не знают, кто виноват. Человечек ли, деньги ли, что плохо лежали, сами ли они присяжны, виноваты, что родились на свет». Ничего не разберешь на этой земле Во всяком случае, если вы правы, то и я не виноват Вы находите, что этот мой рассказ не интересен, не нужен Допустим, что вы правы и что я виноват Но тогда допустите хоть смягчающие вину обстоятельства В самом деле, могу ли я писать интересные и только нужные, если мне скучные И если вот уже две недели у меня перемежающаяся лихорадка Не пишите, есть ли у вас лихорадка Так-то так... Но, чтобы долго не разговаривать, представьте себе, что у меня лихорадка и дурное настроение. В это же самое время у другого литератора тоже лихорадка, у третьего беспокойная жена и болят зубы, четвёртый страдает меланхолией. Мы все четверо не пишем, чем же прикажете наполнить номера газет и журналов? Не теми ли произведениями, которые вы читатели шелёте ежедневно пудами в редакцию наших газет и журналов? Из ваших тяжёлых пудов едва ли можно выбрать маленький золотичок, да и то с великой натяжкой, с великим усилием.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 но если бы мы послушались вашего не пишите, если бы мы все поддались усталости, скуке или нехорядке, то тогда хоть закрывай всю текущую литературу. А её нельзя закрывать ни на один день, читатель. Хотя она и кажется нам маленькой и серенькой, и неинтересной, хотя она и не возбуждает вас ни смеха, ни гнева, ни радости, но всё же она есть и делает своё дело. «Без нее нельзя. Если мы уйдем и оставим наше поле хоть на одну минуту, то нас тотчас же заменят шуты в дурацких колпаках с лошадиными бубенчиками, нас заменят плохие профессора, плохие адвокаты, даже юнкера, описывающие свои нелепые любовные похождения по команде левой-правой. Я должен писать, несмотря ни на скуку, ни на перемежающуюся лихорадку, должен как могу и как умею, не переставая». насмал, и нас можно посчитать по пальцам. А где мало служачек, там нельзя проситься в отпуск даже на короткое время. Нельзя и неприятно. Но вообще-то они могли бы сюжеты выбрать посерьёзнее. Ну, что толку в этой Марь Ивановне права? Мало ли кругом таких явлений, мало ли кругом вопросов, которые Вы правы Много и явлений, и вопросов Но укажите, что, собственно, вам нужно Если вы так возмущены То укажите, заставьте меня окончательно поверить Что вы правы Что вы в самом деле очень серьезный человек И что ваша жизнь очень серьезна Укажите же Будьте определенны Иначе я могу подумать Что вопросов и явлений, о которых вы говорите Нет вовсе Что вы просто милый малый Которому иногда нравится От нечего дел это пытал квачать серьёзно. Но, пора, однако, кончить рассказ. Долг стоял молодой человек перед прекрасной женщиной. Наконец, сон снял Сюртук, стащил с себя сапоги и прошептал: "Прощай, до завтра". Затем он оرتсинулся на диване и укрылся плюшевым одеялом. Притами изумиться читатель Да это чушь, чепуха. Это возмутительно, городовой, цензура! Да постойте, не спешите, серьёзный, строгий, глубокомысленный читатель. Дама в роскошно убранной гостиной была написана масляными красками на холсте и висела над диваном. Теперь можете возмущаться сколько вам угодно. И как это держит бумага? Если печатать такой взор, как у Марии Ивановны, то очевидно, потому что льто нет более ценного материала. Это очевидно. Садитесь же поскорей и слогайте ваши глубокие, великолепные мысли, напишите целой три пуды и пошлите в какую-нибудь редакцию. Садитесь поскорей и пишите, пишите и посылайте поскорей, и вам возвратят назад. Ванька. Был 2:00 ночи. В коммерческий советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана Славянский базар. И поплёлся вдоль по Никольской к Кремлю. Ночь была хорошая, звёздная. Из заоблачных клочков и обрывков весело мигали звёзды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен. Около ресторанов и звощики дорогим, думал Котлов. Нужно отойти немного, там дальше дежевле. И к тому же мне надо пройтись. «Я объелся и пьян!» Около Кремля он нанял ночную Ваньку «На я киманку!» — скомандовал он Ванька, малый, лет двадцати пяти, притч мокнул губами и лениво передернул божьями Лошаденка рванулась с места и поплелась мелкой, плохонькой рысцой Ванька попался котлово самый настоящий, типичный Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо И сразу определишь в нем извозчика Поехали через Кремль «Который теперь час будет?» — спросил Ванька «Торой», — ответил коммерции советник «Так-с, а теплей стало, были холода, а теперь опять потеплело» «Хромаешь, подлая, э-э-э, кот-то что я!» Изводчик приподнялся и проехался кнутом по лошади на спине. «Зима!» — продолжал он, поудобнее усаживаясь и оборачиваясь к седоку. «Не люблю! Уж больно я зябкой! Стою на морозе и весь кочанею, трясусь, паду и холод, а у меня уж и морда распухла. Комплекция такая! Не привык!» «Привыкай! У тебя, брат, ремесло такое, что привыкать надо!» Человек ко всему привыкнуть может, это действительно ваше счастье, ваше степенство. Дабы когда привыкнешь, так раз в 20 замёрзнешь. Я же не я человек, балованный, ваше степенство. Меня отец и мать избаловали, не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали. Царство им небесное. Как породили меня на тёплой печке, так до десятого годка и не снимали одедо. Лежал я на печке, и пироги лопал, как свинья какая непуганная. Люби был уник был. Одевали меня наилучшим манерам, грамоте для нежности обучали. Бывало, чь босиком не пробеги, простудишься миленький, словно не мужик, а барин. Побьёт отец, а мать плачет. Мать побьёт, отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутать, словно ты в Москву собрался, а не в Киев. Разве богаты жили? А бодаковенно жили, по-мужски. День прошёл, и слава богу, богаты не были. Да и из голоду, благодарить бога, не мёрли. Жили мы барин в семействе. Семейством стало быть. Дед мой тогда шеф был. Докола да, него два сына жили. Один сын, отец мой то есть, женатый был, другой не женатый. А я один пеньёчек был всего напчеба, всей семьёй на утеху, ну и болавали. Я тоже баловал. У деда, знаешь, деньга была припрятана, и он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части. Тебе, говорит, Петруха, лавку открою, расти. Напускали на меня нежность, напускали, холили, холили. А вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности. Дятя это мой, дед общин, отцов брат. Возьми и выкрати у деда его деньги.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 Направо к въезду. Слушаю. Ну вот и доехали. А за побосёнку у пятачишка следовало бы. Котлох вынул из карбана пять алтыны и подал его Ванке. Прибавить бы следовало. Взветьь как. Да и починь, будет с тебя. Барин Джорнал звонок и через минуту исчез за резною дубовой дверью. А извозчик скочил на козлы и поехал медленно обратно. Подул холодный ветерок, Ваняк поморщился и стал совать дзябкие руки в оборванные рукава. Он не привык к холоду, балованный. На магнитческом съезде большая зала светилась огнями и кишела народом. В ней царил Магнит изор. Он, несмотря на свою физическую мизерность, и не соли, сиял, блистал и сверкал. Ему улыбались, овладеривали, повиновались, перед ним бледнели.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 Мурашки забегали по спине, сердце застучало, но спать не хотелось Сидим, проходит пять минут, семь Он не поддается, сказал тот, браво, молодец мужчина Сидим, смотрим, спать не хочет и даже не дремлется От думского или семского протокола я давно бы уже спал Публика начинает шептаться, хихикать Магнетизер конфузится и начинает бегать глазами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 Мой папаша был доктором, а доктора Дим Асизани мы знают качество бумажки. Хотя Оридарвина я со многими другими способностями унаследовал от папаши и эту милую способность. В бумажке узнал я 5 рублёвку. Уснув, я моментально уснул. Браво магнитизор. Доктора, бывшие в зале подошли ко мне, повертелись, понюхали и сказали: "Да, ну сыблян". Магнитизор, довольный успехом, помахал над моей головой руками, и я, спящий, зашагал по залу. "Цитанируй его руку", предложил кто-то. "Молжити, пусть его рука коченеет". Магнитизор, яробкий человек, поднял мою правую руку и начал производить над ней свои манипуляции: потрёт, подуй, похлопай. Моя рука не повиновалась. Она болталась как тряпка, и не думал, и чеченец. Нет, деталуша, разбудите его, а то ведь вредно, он слабый и нервный. Так-то моя левая рука почувствовала на своей ладони пятирублёвку. Раздражение путём рефлекса передалось с левой до правой, а ей моментально гнила рука. Браво! Поглядите, какая твёрдый, холодный, как у мертвеца. Полная анестезия, понижение температуры и ослабление пульса, доложил магнетизёр. Доктора начали щупать мою руку. "Да, пульс слабее", заметил один из них. "Полный кататант, температура намного ниже. Чепши это объяснить?" спросила одна из дамочек. Доктор значительно пожал плечами, вздохнув и сказал: "Мы имеем только факты. Объяснений у меня нет". Вы имеете факты, а я две пятирублевки. Мои дороже. Спасибо магнетизму и за это. А объяснение мне не нужно. Бедный магнетизер. И зачем ты со мной, с Аспидом связался? Под скриптом. Ну, не проклятие ли? Не свинств ли? Сейчас только узнал, что пятирублевки вкладывал в мой кулак не магнетизер, а Петр Федорович, мой начальник. Это, говорит. Я тебе для того сделал, чтобы узнать твою честность. Ах, чёрт возьми! Стоять, на, брат. Мне хорошо. Не желал. Ну ведь у меня дети, ваш превосходительство. Жена, мать! Приночь мне дороговизни. Мне хорошо. А ещё тоже газету свою издавать хочешь. Платишь, когда на обедах речь читаешь. Стоять, на. Довольно ты честный человек, а выходит, что ты хапензегевезен. Пришлось возвратить его 2 пятерублёвки. Что ж делать? Реноме дороже денег. На тебя я не держусь, говорит начальник. Чёрт с тобой. Натура ушу у тебя такая. Ну она, она Оджична. Она кротость и видимость, бламанже и прочее, а? А ведь и она польстелась на деньги. Тоже усынула. Под словом «она» мой начальник подразумевает свою супругу, Матрёну Николаевну. Бумажник Три странствующих актёра – Смирнов, Попов и Балабайкин – шли в одно прекрасное утро по железнодорожным шпалам и нашли бумажник. Раскрыв его, они к великому своему удивлению и удовольствию увидели в нем 20 банковых билетов, 6 выигрышных билетов второго займа и чек на 3 тысячи. Первым делом они крикнули «Ура!», потом же сели на насыпи и стали предаваться восторгам. «Сколько же это на каждого приходится?» — говорил Смирнов, считая деньги. — Батеньки, по пяти тысяч четыреста сорока пяти рублей. Ха, голубчики, да ведь это умрешь от таких денег. — Не так я за себя рад, — сказал Балабайкин, — как за вас, голубчики мои милые. Не будете вы теперь голодать да босиком ходить. Я за искусство рад. Прежде всего, братцы, поеду в Москву и прямо к Айе. «Шей ты мне, братец гардероб! Я хочу пейзанов играть! Перейду до амплуа фатов до хлыщей! Куплю цилиндр и шапокляк для фатов серый цилиндр!» «Теперь бы на радостях выпить и закусить», заметил Жан-Премьер, перволюбовник Попов. «Ведь мы почти три дня питались сухомятку. Надо бы теперь чего-нибудь этакого, а? Да, не дурно бы, голубчики мои милые!» Согласился Смердов. Денег много, а есть нечего драгоценные мои. Вот что, Миляга Попов, ты и знать самый молодой и лёгкий. Возьми-ка из бумаж и ко рублёвку и маршируй за провизией, ангел мой хороший. Вот деревня. Видишь, за курганом белеет церковь. Вперсь пять будет и больше. Видишь? Деревня большая, и ты всё там найдёшь. Купи водки бутылку, фун колбасы и два хлеба и сельдь. А мы тебя подождём здесь, голубчик любимый мой. Папу взял Рубль и собрался уходить. Вернувшись со слезами на глазах, обнял его, поцеловал три раза, перекрестил и назвал его голубчиком, ангелом, душой. Балабакин тоже обнял и поклялся в вечной дружбе, и только после целой ряды излияний самых чувствительных, трогательных попов спустился с насыпи и направил стопы свои к темневшей вдали деревеньке. Веч, это-то и счастье, размышлял он дорогой. Ебло ни гроша, да вдруг алтын. Махну теперь в радуй кострову, соберу труппу и выстрою там свой театр. Проч чем за 5.000 нынче и сарая пудного не выстроишь. Вот если бы весь бумажник был мой, ну тогда другое дело. Такой бы театр исчежикатий, такой, что моё почтение Сообще говоря, Смирнов и Балабайкин, какие это актёры? Это бездарности, свиньи в ёрмолке, тупицы. Они на пустыки и ведут. А я бы пользу отечью принёс и себя бы обесперчил. Вот что я сделаю. Вазьбу и положу в водку яду. Они умрут. Но затовки в стране будет театр какого не знала ещё Россия. Кто-то, кажется, Макмагон, сказал, что цель оправдывает средства, а Макмагон был великий человек. Пока он шёл и рассуждал, так спутники его Смирнов и Балабайкин сидели и вели такую речь: "Наш друг по пославный малый", говорит Смирнов со слезами на глазах. "Люблю я его, глубоко ценю за талант, влюблён в его, но" «Знаешь ли, эти деньги сгубят его. Он или пробьет их, или же пустится в аферу и свернет себе шею. Он так молод, что ему рано еще иметь свои деньги. Холубчик ты мой хороший, родной мой!» «Да?» – согласился Балабайкин и поцеловался со Смирновым. «К чему этому мальчишке деньги? Другое дело мы с тобой. Мы люди семейные, положительные. Для нас с тобой лишний рубль, многое уж значит». Пауза. «Знаешь что, брат, не станем долго разговаривать и сентиментальничать. Возьмем да и убьем его. Тогда тебе и мне придется по 8 тысяч. Убьем его, а в Москве скажем, что он под поезд попал». «Я тоже люблю его, обожаю, но ведь интерес и искусство, полагай, прежде всего. К тому же он бездарен и глуп, как эта шпала». «Что ты, что?» – испугался Смирнов. «Эм...» Это такой славный, честный, хотя с другой стороны, откровенно говоря, голубчик ты мой, свинья, он поряд shade дурак. Интрига сплести пройдоха. Если мы в самом деле убьём его, то он сам же будет благодарить нас, милый ты мой, дорогой. А чтобы ему не так обидно было, мы в Москве напечатаем в газетах трогательный некролог. Это будет по товарищески. Сказано сделано. Когда поп вернулся из деревни с провизией, товарищи обдели его со слезами на глазах, поцеловали, долго уверяли его, что он великий артист. Потом вдруг напали на него и убили. Чтобы скрыть следы преступления, они положили покойника на рельсы, разделив находку с Верновой балабайке на растроганной. Говорят друг другу ласковые слова, стали закусывать в полной уверенности, что преступление останется безнаказанным. Но добродетель всегда торжествует, а порог доказывается Я, отброшенный Попова в бутылку с водкой, принадлежал к сильно действующим Не успели друзья выпить по-другой, как уже бездыханный лишали на шпалах Через час над ними с карканьем носились вороны Мораль. Когда актёры со слезами на глазах говорят о своих дорогих товарищах, о дружбе и взаимной солидарности, когда они обнимают и целуют вас, то они очень увлекательны. Норвальдс. Спеть хоть цем, думал я.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 Туда они забегали маленькие человечки. И побегели, и покрутились, и скрылись с туманом. Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я встряхнул. И оно снис сюда. Яркнул где-то. Я открыл глаза. Соседи много мне расступили и откупили ли бутылку. Я повернулся в другой бок и укрыл голову.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 Зашагал кто-то из ведя шпоры, хлопнув дверью. Тайбабей, скоро же той сабавар. Живей, брат, тарелочки ша. Дом ну, господа по хрисяцкому обычаю, по маленькой, мадьможиль, три кодил, барод дедушки живу при. Соседнем номере начался кутёж. Я спрятал голову под подушку. Тайбабей! Если придёт коль соки бладить бежи шубы, то скажешь ему: "Шоб бы здесь чутей". Я полюдал, скочил и постучал в стену. Соседи в номер притихли. Я опять закрыл глаза, забегали бурашки, мыка вата. Ну, вы через минуту опять заорали. Господа! Крикнул я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 Я ворочился до кровати, мысль, что я не спалю, по милости праздных голяк приводила меня мало-помалу в ярость. Подолась пляска. "Если вы не замолчите", крикнул я, захлёбываясь от злости. "То я пошёллю за полицией, человек, демофей. Я рассуждать!" ещё раз крикнул статический голосок. Я обскачил и как свожачи побежал к соседям.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 проговорил. Я умолял, надеялся, что вы сами догадаетесь. Но вижу, что вы не намерены. Хм, вы не волнуйтесь. Даже можешь идти сесть. Я полагал, что нам двоим служить невозможно. Ваше поведение в номерах Бултейхера вы так испугали мою племянницу. Вы понимаете? Сдадите дела Ивану Икитичу. Приподняв голову, он отошёл от меня. А я погиб. Фитрец Шли два приятеля, вечернюю порой и дельный разговор вели между собой. Шли они по Невскому. Солнце уже зашло, но не совсем. Солнце уже зашло, но не совсем.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 Погосницы это весна, корясь везде, ни здоровья, расходов много. Дачу нанимай, то да всё, ты, Павел Иванович, привычал и не понимаешь этого. Тебе не понять. У вас в провинции, как выразился однажды какой-то писатель, благодушие одно только, ни горя, ни печали. Едите, пьёте, спите и никаких вопросов не знаете, не то, что мы. Подмерзать с начала. Замечаешь?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 Ни к чему ей играть, угрум ответил Павел Иванович. Да ну, полна отстать. Тихо лостой, не старый человек, чего ж ей и не поиграть? Пусть себе играет, сколько хочет. И напрасно ты конфудишься. Ничего тут конфузного нет. Так только. Пауза. А какую, брат, я недавно девочку видел, как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 Семён Петрович отчаянно махнул правой рукой, а левый провёл по глазам. Цилиндр его сполз до затылок галоши сильнее заскребли по тротуару, кончик носа налился кровью. Пропаду, пропаду за своё поведение и умруть своей смертью, погибну. Чувство и брат свой порок я поднимаю. Да дичиой я свободе поделу, ведь для чего я всех женских поло пичкою поняволи, брат ей-ей поневоле, не в див, я как собака каюсь тебе. Как друг боевой ревность меня одолела, жился я сам знаешь, на молоденькой, на красавице, каждый за ней укажу и то есть может быть, на неё кто и глядеть не хочет, но мне всё кажется, слепой курице сдашь всё пшеница, всякого шага боюсь на меде, ей после обеда ей руку пожал, только а мне уж всё показалось, до жоп пернуть тебя захотелось, всего боюсь. Ну и приходится подеволе хитростью потреблять. Как только замечу, что кто-нибудь начинает увиваться оклы, я сейчас и поддещаюсь с девочкой, и хочешь ли бол, отвод, хит своё деду Так я что я делаю? Сты, срап, каждый день по девскому бегаю, вербую для приятелей этих шлепохвостых тварей. Вот этих подлянок, а сколько у меня на них денег сходит, если бы ты знал. Некоторые приятели-то поняли мою слабость и пользуются, на мой счёт пробавляются, подлецы. Ах!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 Шона едет. Ну, как тут не ревдовать? А, ведь это он уже третий раз на ней катается. Недаром, недаром шона веять. Видал, как он на неё поглядывает? Прощай, побегу. Так э, не хочешь, что ли? Нет? Не хочешь? Э, прощай. Так и я ему её заوذю. Семён Петрович дохлобучил поглубже шляпу и стуча балкой подбежал, стараясь не потерять испидокаляцки.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 Загадочная натура. Купе первого класса, набивание обитым малиновым бархатом, полулежит хорошенькой дамочка. Дорогой бахромче ты, верь, трещит в её судорожно сжатой руке. Пинсне, то и дело спадает с её хорошенького носика. Брошка на груди то поднимается, то опускается точно ладья среди волн. Она взволнована.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 Понимает её, постигает душа её, вся её психология у него как на ладони. О, я постигаю вас, герой чиновник особых поручений, целуй её руку около браслета. Ваша чуткая, отзывчивая душа ищет выхода из лабиринта. Да, борьба страшна, чудовищна, но не унывайте. Вы будете победительницей. Да.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 Каждое утро Соня Мамочкина приходила со своей тетей купаться. Влюбленный карась сплавал у самого берега и наблюдал. От близкого соседства с литейным заводом, каранделя сыновья, вода в пруде давно уже стала коричневой, но тем не менее карасю все было видно.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 «Но где взять щуку? Была тут в фруде когда-то одна щука, да и та и сдохла от скуки!» «Ой, я несчастный!» И, помышляя о смерти, молодой пессимист зарывался в тину и писал там дневник. Однажды перед вечером Соня и ее тетя сидели на берегу пруда и удили рыбу. Карась сплавал около поплавков и не отрывал глаз от любимой девушки. Вдруг в мозгу его, как в молнии, сверкнула идея –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 Зоня вскочила и дёрнула изо всех сил. Что-то серебристое сверкнуло в воздухе и шлёпнулось в воду, оставив после себя круги. "Сорвалось! Сорвалось!" вскрикнули обе дачницы, побледнев. "Сорвалось! Ах, милая!" Посмотрели на крючок и увидели на ней рыбю губу. "Ах и милая!" сказали тётя. "Не нужно было так сильно дёргать. Теперь бедная рыбка осталась без губы".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 читал Джахангир Абдуллаев 14 июня 2021 год брак через 10-15 лет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 В гостиной сидит девица лет 20-25, одета она по последней моде, сидит сразу на трёх стуле, причём один стул занимает она сама, два другие её турнюр. На груди брошка величиной с добрую сковороду. Причёска, как и подобает образованной девице, скромная, два-три пуда волос, зачёсанных к виску, и на волосах маленькая лестница для причёсывающей горничной. Тут же на пианино лежит шляпа девицы. На шляпе искусно сделанная индейка на яйцах в натуральную величину. Сманок. Ходит молодой человек в красном фраке, узких брюках и в громадных, похожих на лыжи, башмаках. «Честь имею представиться», — говорит молодой человек, расшаркиваясь перед девицей. «Поможь их присяжного поверенного Балалайкин». «Очень приятно. Чем могу быть полезна?»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 За мной идет только 20 тысяч, кокетничает девица В таком случае, сударня, виноват Извините за беспокойство, честь имею кланяться Ха-ха, нет-нет, я пошутила, смеется девица В вашей записке все верно Деньги, дом и движимое В обществе вам, конечно, говорили, что ремонт дома будет производиться на счет мужа И... и... и я ужасно застенчиво И деньги муж получает не все сразу, а с рассрочкой на три года Нет, сударение, вздыхает Балалакин. На нынче с рассрочкой никто не женится. Если уж вы так настойчиво на рассрочкой, то извольте, я дам вам год. Девица и Балалайки начинают торговаться. Девица в конце концов сдаётся и довольствуется годом в рассрочку. Теперь позвольте узнать ваши условия, говорит она. Вам сколько лет? Где служите? Собственно говоря, я не сам женюсь, я хлопочу за своего клиента, я комиссионер. Но ведь я просила общество не присылать ко мне комиссионеров. Обижаться, девица. Вы изударнее не сердитесь. Клиент мой человек пожилой, страдающий ревматизмом, сырой, ходить по невестам хлопотать у него нет сил. Так что Воленс-Ноленс ему приходится действовать через третье лицо. Но вы не беспокойтесь, я дорого не возьму. Уж слове вашего клиента. Мой клиент мужчина пятидесяти двух лет, несмотря на такой возраст, что он ещё имеет людей, которые дают ему взаймы.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 Займы – это его главное занятие, но как натура широкая, не узкая, он не довольствуется одной только этой деятельностью. Без преувеличения можно сказать, что лучше его никто не сбудет с рук фальшивого купона. Кроме того, он состоит опекуном своей пельмяницы, что дает ему около трех тысяч в год. Далее в театрах он выдает себя за рецензенты и таким образом получает от актеров бесплатные ужины и контрмарки. Два раза он судился за растрату и ныне еще под судом за подлог.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 догаawas свадьба близкого будущего а давно ли читатель невесты ходили в кринолидах а женихи шагали в полосатых брюках и во фраках с искрой давно ли жених прежде чем влюбиться в невесту должен был переговорить с её папашей и мамашей соловьи розы лунной ночи душистые записочки романсы всё и дошло далеко далеко Шептаться в тёмных аллейках, страдать, жаждать первого поцелуя и прочее, теперь также не вовремя как одеваться в латы и похищать собединок. Всё совершенствуется. В имерах. Послушайте, милейший. Набрось слышны на хозяина Багровой и брыджущей жилицы 47-го номера полковница Нашатырина. Или дайте мне другой номер, или же я совсем уеду из ваших проклятых номеров. Это вертеп. Помилуйте, у меня дочери взрослые, а тут день и ночь, а ты только мерзости слышишь. На что это похоже? На что это похоже? День и ночь. Иной раз он такое выпалит, что просто уж и вянут. Просто как извозчик. Хорошо ещё, что мои бедные девочки ничего не понимают, а то хоть на улицу и бебеги. Он ещё что-то говорит. Вы только послушайте. Я врать с тобой. Я ещё лучше, лучше знаю. Да нет, все криплы бац из соседнего номера. Павлыч, поручка, ружка. Так вот, этот самый Дрожков, делает однажды, клап чтосом жёлтого в угол и бабах на ледию, знаешь, высоко нога задрал. Вдруг что-то трес. Дома ли сначала, что он на бильярде шухнул, порвал. А как поглядели, братцы мои, у него все дёны штаты по всем швам. Так высоко задрал бесинугу, что ни одного шва не осталось. А тут в это время дамы были, а между прочим, жена этой снюни подбородчика Акурина. Акурин исперелился, как он мол, "Что вы вести себя неприлично, приёжаня?" Слово за слово, знаю ж ведь наших. Посылай Такурин и Дружкову, секундантов. А Дружков не будет клуб. И скажи. И скажи. Пусть он посовает не ко мне, а к Пордову, который шёл в моле эти штаны. А ответи набат. Лиля и Мила. дочки полковницы, сидевшие у окна, и подпиравшие кулаками пухлые щёки, потупили заплывший глазки и вспыхнули. "Теперь вы слышали?" продолжала Наташирина, обращаясь к хозяйну. "И это по-вашему ничего? Я, милостивый государь, полковница, муж мой, воинским начальникам, я не позволю, чтобы почти в моём присутствии какой-нибудь из своччек говорил такие мерзости!" Он с ударением не извозчик, а штабс-капитан Кикен исплегаротес. Если он собил свой обный город с в этой готи степени, что выражается как извозчик, то он заслуживает ещё большего презрения. А тем слабым не устраивайте, а извольте принять меры. Но что же я могу сделать с ударением? Не вы одни жалуетесь, все жалуются. Да что же я с ним сделаю? Придёшь к нему в номер и начнёшь следить? Генри Бальваныч, бог побочь совестно. А он сейчас к лицу с кулаками и раздысь слова: "Накося, выкуси и прочее". Безобразие. Проснётся утром и давай ходить по коридору в одном, извините, нижнем, а то вот возьмёт револьвер в пьяном виде и давай садить пули в стену. Днём винищи трескет, ночью в карте режется. А после карт драка, отчедь лицо по совести. Что же вы ей откажете, ты, негодяю? Да не что вы, Курешеткова, задолжал за три месяца Уж мы и денег не просим, уходи, только сделай милость Мировой присудил ему номер очистить А он и на апелляцию, и на касацию, да так и тянет Горе, да и только Господи, а человек-то какой Молодой, красивый, умственный Когда не выпивший, лучше и человека не надо На меня не пьян не был И весь день родителям письма писал Бедные родители, сдакнула полковница Известны бедные, нечто приятное иметь с такого лодоря И ругают его, и из номеров гонят И нет того дня, чтоб за скандалы не судился Горе, бедная несчастная жена, сдакнула полковница Он, сударыня, не женат Где уж ему была бы цела одна голова И зато благодарить Бога Полковница прошлась из угла в угол. «Не женат, вы говорите?» – спросила она. «Никак нет, сударыня». Полковница опять прошлась из угла в угол и подумала немного. «Хм, не женат», – проговорила она в раздумье. «Хм, лилия, милая, не сидите у окна, сквозите. Как жаль, молодой человек и так себя распустил. А все отчего?» «Влияния хорошего нет. Нет матери, которая бы не женат?» «Ну вот, так и есть. Пожалуйста, будьте так добры», — продолжала полковница мягко, подумав. «Сходите к нему и от моего имени попросите, чтобы он выдержался от выражения. Скажите, полковница на шатыре допросила». С дочерями, скажите, в сорок седьмом номере живет Из своего имения приехала Служит Так и скажите, полковница, с дочерями Пусть хоть придет извиниться Мы после обеда всегда дома Ах, милая, закрой окно Ну, на что вам, мама, сдался этот заболдыга? Протянула Лиля по уходе хозяина Нашли кого приглашать Пьяница, буян оборвать. Ах, и не говори, Машер. Вы вечно так говорите. Ну и сидите вот. Что ж, какой бы он ни был, а всё же пренебрегать не следует. Всяк злак до пользу человек. Кто знает? Вздохнула полководца, заботливо оглядывает дочерей. Может быть, тут ваша судьба. Один с же на всякий случай. Ковардак в Риме Комическая странность в трех действиях Пяти картинах с прологом и двумя провалами Действующие лица Граф Фалькони Очень толстый человек Графиня Его неверная жена Луна Приятный во всех отношениях планета Артур Художник-чрево-овещатель Поющий чревом Гетса Удосдык. Просит не смешиваться с печным фабрикантом и коробочным сатириком Гессэ. Сиротка в красных чулочках. Невинно и доброжелательно, но не настолько, чтобы стесняться в выборе мужского костюма. Лентовской с ножницами разочарован. Кац. Старая дева. Большой сбор, малый сбор. Её дети. Барабанщики Вакиры, монахини Лягушки, бык из папье-маши, один лишний художник, тысячи надежд, злые, гений и прочие. Пролог. Начинается апофеозом по рисунку Шехтеля. Касса, бледная, тощая, держит в руках голодного сына своего маленького сбора и с мольбою глядит на публику. Рентовский заносит кинжал, стараясь убить маленького сбора, но это ему не удается, так как кинжал туп. Картина. лингальские огни, стоны, чьей сцену пролетает вампир Линтовский. Убью у тебя, о ненавистный ребядык. Иван, дай мне что-да другой нош. Иван, похожий на Андраши, подаёт ему нож, но в это время спускается злой гений. Злой гений шепчет Линтовскому: "Подстань, квердаку рыбий и делай шляпы. Маленький сбор погибнет. Литовский хлопает себя по лбу И как это я раньше не догадался Григорий Александрович, ставьте кавардак в Риме Слышен голос Арбенина Шикарно! С процессии, черт возьми! Засыпает в сладких надеждах Действие первое Сиротка сидит на камушке Я влюблена в Артура Больше я вам ничего не могу сказать «Сама я маленькая, голос у меня маленький, роль маленькая. А если я говорю большие длинноты, так на то у вас уши и терпение есть. Я-то еще ничего. А вот подождите-ка, какой длинноты угостит вас сейчас Тамарин? Еще и не так поморщитесь!» Киснет Луна. Изъевает и хворится. «А Рафаэль и Тамарин». входит. Я сейчас вам расскажу. Дело велителя вот в чём. Набирает в себя воздух и начинает длиннейший монолог. Два раза он садится, пять раз утирает пот. В конце концов хриплет и чувствуя в горле предсмертную агонию, умоляюще глядит на Литовского. Литовский, всякая нождицами. Уж надо будет ч урезать. Луна хмурясь. Не удрать ли? Судя по первому действию, из оперетки одна только грусть выйдет. Рафаэлли покупает у сиротки картину Артура за тысячу рублей. Выдам за свою картину. Фалькони входит с графиней. В первом действии не нужны ни я, ни моя супруга. Но тем не менее волей авторы позволите представиться. Моя супруга изменщица. Прошу любить и жаловать. Если не смешно, то извините. Графиня избегает ужу. Быта быть женой ревнивого мужа, изменять мужу. Гессен. Не алишь я на сцене, а между тем стою здесь. Куда отвести руки? Не знаю, куда деть руки. Ходит Серотка, взяв от Рафаэли деньги, идёт в Рим к Артуру, в которого влюблена. Для неизвестной цели передевается в мужское платье, за ней едут в Рим все луна. Какая синергичность скучища. Не затмится ли мне? Начинается затмение Луны. Действие второе и третье. Геродине изменять мужу Артур, дошка. Сиротка Поступлю к Артуру в ученики Поступает и кистит Ей подносит венок Анорис кауза Ради почета, латынь Артур Я влюблен в Керафиню Но мне нужна не такая любовь Я хочу любить тихо, платонически Керафиня Изменяет мужу Какой хороший мальчишка Заглядывается на сиротку Дай-ка я с ним поцелуюсь избегает мужу и Артуру. Артур. Я возмущён. Сиродка переодевается в женское платье. И я женщина. Выходит за внезапно полюбившего её Артура. Публика. Это и всё? Хм. Процессия. Толпа людей, одетых лягушками, несёт бумажного быка и две бочки. А Беретка, проваливаясь, Уж сколько на этом самом месте разных разностей проваливалось Лентовский, хватая провалившуюся оперётку за шиворот. "Нет, стой!" начинает урезовыт её ножницей. "Стой, матушка, мы тебя ещё починим". Курезов пристально смотрит. "Только испортил short was me". Оперётка. "Уж чему быть, тому не миновать", проваливается. Эпилог. Апфеос. Элентовский на коньках. Добрый гений за чичаек Касу с ребёнком стоит перед ним в позе проповедника. В перспективе стоят новая передк и большой сбор. Слова, слова и слова. На большом номерном диване лежал телеграфист Груздёв. подперев кулаками свою белокурую голову, он рассматривал маленькую ожеволевшую девушку и вздыхал: "Катя, что заставило тебя так пасть? Скажи мне", вздохнул между прочим грустев. "Как ты озябла, дака. На дворе был один из самых скверных мартовских вечеров. Тусклые фонарные огни едва освещали грязды, разжиженный снег. Всё было мокро и грязно".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 А эти падшие создания так и лезут на честные глаза, лезут и налетают, как бытельки на огонь. Каши их не покорми, а только всколени на них потеплей. Катя тебя бахрому от скатерти конфизливо рассказала Груздеву свою жалкую повесть. Повесть самая обыкновенная, подлая. Он, обещания, надувательство и прочее. Какой же он подлец!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 Катя вздел большие глаза, побледнела и вдруг взвизгнула. В соседнем номере кто-то уронил что-то. Испугался, должно быть. Мелкий истерический плач понёлся сквозь все тонкие номерные перегородки. Грусть убросился за водой. Через 10 минут Катя лежала на диване и рыдала. Вот она я, Катя. Хуже всех на свете, никогда я не справлюсь, никогда не справлюсь, никогда не сделаюсь подошный. Разве я могу? Кошлые.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 Что одно погибать, кончила она со вздохом и поправила свои волосы. Молодой человек всклянул на часы. Не быть из меня толку. А вам спасибо. Я первый раз в жизни слышу такие ласковые слова. Вы один только обошлись со мной по-человечески, хоть я и беспорядочной гадкой. И Катя вдруг остановилась говорить. Сквозь её мозг молнии пробежал один маленький роман, который она читала когда-то.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 потолком забрянчали на плохой гитаре пошлая музыка Антон Павлович Чехов слова слова и слова Жизнеописание достопримечательных современников Часть первая Письмо в редакцию Милостивый государь, господин редактор На прошлой неделе в пятницу скончался раком в желудке Мой старший брат Петр Гурьевич Хрусталев Штабс-капитан, живший на 2-й Ямской в доме купца Чернобрюхова И называвший себя юмористически по случаю запоя шнабс-капитан Будучи умираем Он подозвал меня к своему смертному отру И сказал шалостным голосом «Екифор, мне капут и предел, Но я не удываю, ибо жизнь человеческая По естеству своему, как и все прочее, Заключена в рамке. Так уж в природе испокон века ведется. Ежели бы все люди жили да не умирали, То не было бы для них места не только в домах, Но и на крышах. «Слушай, ты знаешь, что всю мою жизнь я страдал от дурного качества, а именно от запоя. Кроме того, я имел склонность к литературе. Возьми эту тетрадь и после смерти моей отнеси в какую-нибудь редакцию, дабы узнали люди, что я за человек и как я все понимаю. Попроси, чтобы напечатали крупным шарифтом». Сказавший это, братец дал мне тетрадь и помер. На четради этой написано: "Жизнеописание достопримечательных современников". В сочинениях я по невежеству мало понимаю, но жизнеописание братца мне ужасно нравится. Слогом своим и красноречием они похожи несколько на сторонние сообщения господина Николая Базунова, помещаемые в новостях для, а потому имеют честь просить ваше высокоблагородие не побрезговать и исполнить волю почившего. Его брат Никифор Хрусталёв Часть вторая. Александр Иванович Иванов. Знаменитый изобретатель подседно-копытной, колесной и иных мазей. Александр Иванович Иванов, все великий подседно-копытный муж, родился в XIX веке от бедных, но благородных родителей Ивановича. и в неизвестном месте. По мнению весьма многих учёных, историков и философов, день и час его рождения совпадают с появлением на небе кометы 1848 года. Парижская же академия наук отрицает это и днём его рождения назвать 23 марта 1849 года, день, в который происходило извержение Везувия. Рассказывают, что Аи в первую минуту своей жизни, взглянув на принимавшую его повитуху, только заплакал и этим уже показал своё недовольство современной медициной. В первые же годы опытный глаз смог подметить младенцы его гениальные подседды копытные или шайные способности. В то время, когда его сверстники предавались детским забавам, он сидел где-нибудь в уголку и копался в разных шитких хозяйственных необходимостях. Так он любил размешивать ваксу, лепить человечков из замазки, делать с тесты из песочку и прочее подобное, говорящее не столько о пользе совершаемого, сколько о наклонности и таланте совершающего. Любимое также его занятие было ходить бычком под сучю брюки по лужицам и прочим несуким местам. В семи лет он был отдан родителями на обучение грамоте и числам. Научившись быстро читать, он показал ещё одну особенность своего характера, а именно, он стал прилежно и внимательно читать объявления Гюйо Йоганна Гоффа и соотечественника нашего Лекухина. Когда его спрашивали о причинах покоем он предпочитает эти объявления всем прочим отраслям науки, то он скромно отвечал: "Я учусь". Научившись чтению, писанию, по прописям и арифметике, он бросил науку и посвятил свою жизнь изысканию новых средств для исвлечения страдающих лошадей, а если хватит способностей, то и людей. Он смешивал песок с мёдом, мёд с баксы, вацу с салом и мешал до тех пор, эти и многие другие вещества, пока не получилось пертурбаце, имеющее ни запаха, ни вида, но зато годное на всякое употребление. обнаружив все эти мастию и не умирев от этого, АИ заключил весьма озорно, что эта масть целительна и что её следует продавать по 2 рубля за банку. Заключив такое, он напечатал в газетах объявление и с этих пор 1875 год начинается славы его. Но где славы, там завистники и недображелатели. Мазь, могущий излечивать всякие болезни и в то же время употребляемый с успехом вместо помады, вакса и дёгтя и замазки, привела многие недалёкие умы в смятение. Посыпались обвинения в шалотанстве, нахальстве и эксплуатации невежеством. И к стыду человечества эти обвинения доходили иногда до того, что великий изобретатель неоднократно был привлекаем в качестве обвиняемого в камеру мирового судьи. Но в то же время не дремала и справедливость. Ещё и из зрели и известно, что добродетель торжествует, а порок побеждается. Покупатели толпами ходили к Аи, в его магазин, помещающийся на Срочном бульваре, и нарасхват покупали его мазь. Мало того, тысячи благодарственных адресов посыпались по адресу бесмертного целителя. А вот решением всего Небелтанской академии наук избрала его в свои почётные члены, и этим ясно показала, что мы и умеем ценить наших. В 1882 году Варшавская кондитерская избрала его в свои почётные посетители. В 1883 году Венеция и Прага провозгласили великого изобретателя своим почётным потомственным завсегдатым, а всем в 1884 году за изобретённый им Рафенистроль он попал в мои жизнеописания достопримечательных современников. Ибо новой мазью его я не только пользовался от прыщей, но также лечился ею от запоя и употреблял её от клопов и прочих паразитов. Штабс-капитан Хрусталев Опекун Я поборол свою робость И вошел в кабинет генерала Шмыгалова Генерал сидел у стола И раскладывал пасьянс каприз де дам «Что вы, милый мой?» Спросил он меня ласково, кивнув на кресло «Я к вам, вашество, по делу», Сказал я, садясь и неизвестно для чего Застегивать свой сюртук Я к вам по делу, имеющему частный характер, не служебный. Я пришёл просить у вас руки вашей племянницы Варвары Максибовны. Генерал Метлин повернул ко мне своё лицо, с во вниманием поглядел на меня и уронил на пол карты. Он долго шевелил губами и выговорил: "Вы того выряхнули, что ли? Выряхнулись, я вас спрашиваю. Вы осмелились уйтись?" прошептал он багровея. «Вы осмеливаетесь, мальчишка, молокосос! Осмеливаетесь шутить, мил стезнар!» И, топнув ногу, Швегалов крикнул так громко, что даже дрогнули стекла. «Встать! Вы забываетесь, с кем вы говорите! Не звольтесь убираться и не показываться мне на глаза! Извольте выйти! Вонц! Но я хочу жениться, ваше превосходительство! Можете жениться на другом месте, но не у меня!» Вы еще не доросли до моей плевянницы, велсезнарь. Вы ей не пара. Ни ваше состояние, ни ваше общественное положение не дают вам право предлагать мне такое предложение. С вашей стороны это дерзость? Прощаю вас, мальчишка, и прошу вас больше меня не беспокоить. М -м -м, вы уже пятерых женихов спровадили таким образом. Но шестого вам не удастся спровадить. Я знаю причину этих отказов. Вот что ваш превосходительство. Даю вам честное и благородное слово, что женившись на Варе, я не потребую от вас ни копейки из тех тени, которые вы растратили, будучи вареным опекуном. Даю честное слово. Повторите, что вы сказали. Повторил генерал каким-то действительно трясучим голосом, накушившись и подбежав ко мне рысьцой, как раздражённый гусак. О тери не гоняй! Я повторил. Генерал побогровел и забегал Это воища не доставала. Задребежал он, бегай, поднимай вверх руки. Это стало ещё, чтобы мои подчинённые наносили мне страштые и смывая мои оскобленья в боёб же доме. Моше мой, до да чего я дожал бы тебя? Торна. Но уверяю вас, ваше превосходительство, не только не потребую, но даже не единым словом не намекну вам на то, что вы по слабости характера растратили вареные деньги. И Вари прикажу молчать, честное слово. Чего же вы кипититесь, комод ломаете? Не отдам под суд. Какой идиот, мальчишка молокосос. Не смей осмеливаться говорить прямо в лицо такие мерзости. Извольте вытянуть на ладонь человек и помните, что я этого никогда не забуду. Вы меня страшно скорбили. Впрочем, прощаю вам. Вы сказали эту дерзость по легкомыслию своему по глупости. Ах, не взвольте, дорогойч, у меня на столе с моими пальцами чёрт вас возьми. Не трогайте карту. Уходите, я Санет. Я ничего не трогаю. Что вы выдобывать? Я даю честное слово, генерал. Даю слово, что даже не намекну, и Вари за плечу требовать сватов. Что же вам ещё нужно? Чудак вы, ей-богу. Растратили вы 10.000, оставленные ей отцом. Ну что ж, 10.000 не великие деньги, можно простить. Я ничего не растрачивал. Тац! Я вам сейчас докажу. Сейчас вот. Я докажу. Генерал дрожащими руками выдвинул из стола ящик, вынул оттуда кипу каких-то бумаг и красный как крак начал перелистывать. Перелистывал он долго, медленно и бесцельно, ведя, как бы от страстного взволнован из confusion. К его счастью, в кабинет пошёл лакей и доложил о поданом обеде. А хорошо. После обеда я вам докажу, забормотал генерал, пряча бумаги. «Раз навсегда, в избежание сплетней. Дайте только пообедать. Увидите. Какой-нибудь, прости господи, молокосос, шаромышка, молоко на губах не обсохло. Идите обедать. Я после обеда вам». Мы пошли обедать. Во время первого и второго блюда генерал был сердит и нахмурен. Он со стервенением солил себе суп, рычал как отдаленный гром и громко двигался на стуле.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 После обеда генерал пригласил Бидя к себе в кабинет. "Э, голубчик мой", начал он, не глядя на меня и те ребят в руках в мою фалду. "Бери, Цварю". Я загласил. "Вы, хороший, добрый человек, согласен. Благословляю вас, её и тебя, мои ангелы. Дай меня извинить, что до обеда я обранил тебя здесь, сердился. Это ведь я, любя, отечески, но только того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 Антон Павлович Чехов. Апекун. Разговор человека с собакой. В лунную морозную ночь Алексей Иванович Романцев сбил с руковая зелёдовый чертика, отворил осторожно калитку и вошёл во двор. Целая Философ стол он, обходя помойную яму и балансирует. Есть прах, мираж, пепел. А я его айгаюсь губернатор, но и он пепел. Видимое величие его. Печать, дым, дулы дораси, это его. Рр. Донеслось доучей философа. Романцов скринул в сторону и в двух шагах от него увидел громадную чёрную собаку из породы степный капчарык и ростом с огромного волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякивала цепью. Романцов поглядел на неё, подумал и изобразил ку на своём лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся. Повторила собака: "Не понимаю". развёл руками Романцев. И ты? Ты будешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу. Побей, Бог. Да не что тебе неизвестно, что человек есть и нет в расставании. Ты погляди. Я подойду к тебе. Гляди вот. Ведь я человек, как по-твоему? Человек я или я человек? «Объясняй!» «Ав-ав-ав! Uh, um, лапу!» Протянул Романцев собаке руку. «Лапу! Не даете? Не желаете? Не нужно!» «Так и запишем! А пока позвольте вас поморни!» «Я любя!» «Ав-ав-ав! Рау-ав! Ау-ав!» «А, ты кусаться?» Очень хорошо. Ладно, так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть идец первоздая царь животных. Значит, из этого следует, что и Палынь Николаевич ты в кучить можешь. Да? Идёт Палынь Николаевич и все ниц падают. А тебе что, он что другой прибэк? Всё равно? Так ли я тебя понимаю? Ха-ха-ха. Так стало быть, ты социалист. Постой, постой. Ты мне отвечай. Ты социалист? Постой, постой. Не хусайся. А что в шля? Ах, да. Насчёт тепла. Дунуть и от чего? Пф. От чего же веём? Спрашивается. Вы родились в болезнях матери. Угу. Едим, поём, науки проходим, помираем. А до чего всё это? Это. И чего ли стоит человек? Девать собака. Или чего не пожелаешь, а я же леба ты могла солить суп. Я же леба ты могла психологию продикнуть. Романцев, погрузив головой, испалёну Чу, горясь. Тебе кажется, что я Раванцев, Калерский секретарь, царь приюродный. Ошевайся. Я и ту и яд, и царь, и Клицмир. Я гад. Алицкий Иванович ударил кулаком себе по груди и заплакал. Леушник, шптун. Да думаешь, что Егорку Королюшкину не через медведя прогнали, а? «А кто, позвольте вас просить, комитетский десять рублей зажалил, да на Сургучева свалил!» «Нежьте не я!» «Гад!» «Фарисея!» «Юда!» «Подлипала!» «Лихоимец!» «Сволочь!» Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» «Да, кусай, ешь!» «Никто отродясь мне путного слова не сказал!» «Все только в душе, под лицом считают, а в глаза, кроме хвалини, да улыбок ни-ни!» «Хоть бы раз, кто по морде съездил, да выругал!» «Да, ешь, пес, кусай!» «Рви, а нафигу, лопы предателя!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Романцев покачнулся, и упал на собаку. Да.